Общественная среда так же важна для жизни человека, как водная среда для жизни рыб. Даже у закоренелого мизантропа, тяготящегося окружающей реальностью, есть подсознательная потребность в общении, желание быть в контакте с другими. Эволюционно, в нас заложено стремление создать базовую ячейку общества, семью, и искать подходящую для себя компанию. Маленькие комьюнити из нескольких человек, большие сообщества или даже целые социальные страты – все это окружающее нас общество, создаваемое жизнью других людей. Здоровая атмосфера общества – комфортная и дружественная среда жизни человека. Это такая чистая вода, в которой человек может расти и развиваться, как разумное существо, независимо ни от своих склонностей, ни от силы своей любви к общению. Токсичная атмосфера общества – Подобно грязной воде, она депрессивна, наполнена страхами и неврозами. Люди в ней недоверчивы и агрессивны друг к другу. Они задыхаются в таком обществе. Ни о какой полноценной жизни и развитии здесь не может быть и речи. Общество людей не статично, оно не стоит на месте — Оно движется, соответственно, либо в сторону улучшения своей атмосферы, либо же в сторону ухудшения. Каждый день люди сами создают реальность, в которой живут. От чего зависит то, какой станет атмосфера общения? Комфортной и дружественной, или же токсичной? Разумные существа могут организовать вокруг себя здоровое общество. И какими методами оно создается? Кто-то скажет, что это общественный договор, наличие социальных институтов, система права и государства. Но это не главное. История полна примерами тиранических государств, жизнь в которых была сущей пыткой, несмотря на наличие формальных законов, полиции и судов. Комфортная атмосфера общества проистекает прежде всего из уважения себя и других людей. Подобное не регулируется никакими внешними законами, как то, что невозможно вербализовать и заключить формальные рамки. Там, где индивиды с уважением относятся к личностям, имуществу и безопасности друг друга, процветают доверие и взаимопомощь, без чего невозможна никакая созидательная деятельность. Подобные общества эффективно используют заложенные в человеке эволюционные механизмы, там, где отсутствует уважение друг к другу, процветают цинизм, недоверие и страхи. Такие общества неэффективны с точки зрения эволюции и проигрывают в конкурентной борьбе. На микроуровне взаимное уважение достигается самоконтролем и самодисциплиной и заключается в барьерах дозволенного, которые устанавливает для себя сам человек. На макроуровне взаимное уважение достигается демократией. Один из сильных мира сего однажды сказал, «Демократия, наверное, худшая форма правления, придуманная человечеством» если не считать всех остальных. Демократия — суть механизм, не позволяющий сделаться социальному слою власти непроницаемым, тем самым формируя закрытую касту общества. Как и всякий механизм, механизм демократии может работать, а может быть сломлен, выступая своеобразным фасадом прикрытием, имитацией. Всякий человек, приходящий во власть, неважно на каком уровне, хотел бы сидеть в этой власти вечно, обрастая коррупционными связями и пристраивая своих друзей и родственников. Такова суть человека, наша природа. Всякий человек, вошедший во власть, желает как можно более прочно закрепить, упрочнить, зацементировать свое положение. Демократия — это фактически насильственная смена управления государством. Облаченные властью никуда не хотят уходить от своего статуса и кормушки. Они хотели бы сидеть на своем месте вечно, но... После максимального срока при власти демократический механизм принудительно удаляет, катапультирует их с насиженных мест и заменяет другими. Элиты сохраняют свои деньги и связи, но их доступ к рычагам управления государством значительно ослабляется. Удаленные от власти... Элиты все еще имеют влияние в обществе, однако это влияние не абсолютно, уравновешиваясь влиянием других элит. Так происходит ротация элементов управляющего контура. Сменяясь у руля государства, разные элиты применяют свои подходы к его управлению, решая текущие проблемы. Элиты осторожны в своих поступках, Ведь, будучи подотчетны обществу, они уже завтра могут предстать перед людьми и будут отвечать за свои решения. Работает механизм обратной связи власти и общества. Представители общества будут услышаны, когда указывают управляющие элите на проблемы, просчеты и ошибки, а также дают ей свою оценку на выборах что позволяет оперативно корректировать курс государства, вовремя реагируя на проблемы и тупики. Любой, даже самый проницательный ум со временем застаивается. Любой, даже самый гениальный мозг со временем тупеет. Любой, даже самый острый глаз со временем замыливается. Таковы реалии жизни. Вызовы и проблемы вчерашнего дня уже не актуальны сегодня. Фобии и страхи прошлого рассеиваются, как утренний туман. Когда авторитет и реальные заслуги текущего вождя велики, никто из находящихся с ним рядом просто не посмеет указать на ошибочный взгляд — просчет или оплошность. Лидер непогрешим. Он никогда не ошибается, следовательно, не способен признать ошибки и не может корректировать собственный курс движения, даже если бы и хотел. Он не в состоянии бороться с реальными проблемами, потому что не видит их, живя прошлым а система обратной связи между властью и ведомым ею обществом сломлена. В отсутствие работы демократического механизма, механизма обновления элит, элиты консервируют себя, накрепко сжимая рычаги управления в своих руках. Народ же одурманен и манипулируем ими. Это начало пути неизбежного разложения как самих элит, так и управляемой ими государственной машины, а значит, и всего общества. Этот процесс сопровождается упадком культуры и девальвацией ценностей. С несменяемым долгие годы правителем Всегда происходит необратимая деградация. В течение первого десятилетия у власти всякий вождь обрастает прихлебателями или заблюдами, как днище судна ракушками. Сквозь плотную завесу их хвалебных от и речей к ушам вождя не способно достичь никакое новое слово — Никакая реальная проблема не становится доступной для понимания. Ослеплённый лидер считает себя всё видящим и всё контролирующим, до самого последнего момента полагая, что всё ещё можно изменить или исправить. Есть у демократии и обратная сторона. Механизм народа власти еще не означает реальной власти народа. А народ никогда не правит сам, а лишь выступает арбитром существующих элитных кланов, выбирая между ними предпочтительные и вручая им власть на определенный законами срок. Кланы соревнуются между собой за внимание избирателя. Им выгодно находить решение проблем, менять жизнь в лучшую сторону — одними лишь криками, хамством, пустозвонством и дутыми победами невозможно выиграть у всерьез работающего над проблемами конкурента. В демократическом обществе его элиты конкурируют между собой, а люди имеют всю полноту информации и судят на выборах, успешен ли правитель в занимаемой им должности, достоин ли власти, возглавляемый им клан. В системах сосломленной демократией у общества нет никакой другой информации, кроме отфильтрованной пропаганды. Укоряющие и порицающие власть объявляются врагами народа. Консервирующая сама себя власть перестает заниматься тем, чем должна, и занимается в основном вопросами собственной безопасности, распространяя вокруг себя чудовищную бюрократию, коррупцию, кумовство. Народ превращается в забитое и покорное стадо, постепенно отдаляясь от управляющего им контура и механизма принятия решений, и становится чем-то чужим для своих элит. Альтернативы демократии, как механизму противостоящему желанию людей, попавших во власть навсегда сохранить свой статус, не существует. История Фламтона ⁇ это история становления демократии. Город Пошел по этому пути относительно недавно Из-за одной пикантной детали Вследствие которой человек, ничего не знающий об этом месте И впервые оказавшийся здесь Чувствует себя несколько неуютно Обескураженная растерянность Вот какая эмоция читается на лицах гостей этого города Причина такой реакции – корениться в его жителях. Дело в том, что значительная часть населяющих Фламтон не люди. Это небольшие человекоподобные существа, прозванные чучунами. Люди причисляют чучун к разумным животным. Возможно, даже слишком разумным.